хижине вождя, ни души. На стене во мраке белый пиджак. Мои стали полукругом на некотором расстоянии от них. Перкен узнал проводника. — Где вождь? — проводник медлил ответить. Казалось, вражда уже началась. И все-таки он решился, в конце концов. — Уехал. Вернется сегодня вечером. — Неправда? — спросил Перкена Клод. — Пошли скорее в свою хижину. — Каждый взял гробо под руку. Нет, не думаю, что это неправда. Мои расспросы о белом вожде встревожили его. Уехать в такой момент он мог только из осторожности, чтобы позвать на помощь в случае необходимости. Соседней деревни. Словом, это западня? Все осложняется. Они переговаривались между собой, при этом их разделял безжизненный профиль гробо. Быть может, самое разумное — уйти до его возвращения? Лес еще хуже, чем они. Уйти немедленно, бросить все припасы и камни. Но без проводника их ждала верная смерть. Они добрались до своей хижины. Кса смотрел на них с ужасом, но, в общем-то, без удивления. «Запрягаем — Запрягаем? — спросил Клод. Перкинс мерил глазами высоту деревянных крепостных укреплений и пожал плечами. «Они собираются с силами. Мои уже не следовали за ними. К ним подтягивались другие, вооруженные. И опять, в который уж раз, словно ничто не в силах было победить оттесненный на время лес, Клоду почудилось, будто он находится в мире насекомых. Из хижин, поставленных как придется... Молчаливых и с виду будто пустых выходили мои. Как он не видел, исследуя подобно осам, каким-то четким правилам, стекались со своим оружием хищных богомолов на тропинку. Их самострелы и копья ясно вырисовывались на фоне неба, такие же проворные и точные, как кусики или щупальца. Мужчины продолжали пребывать без криков, да и вообще без всякого шума, если не считать шорох кошагов в кустарнике. Рев черного борова наполнил вдруг поляну и стих. Тишина опять слилась с сиянием солнца, и неудержимый поток людей снова заполнил площадь. Белые икса вошли в свою хижину, прихватив оружие и патроны. Пока еще они видели повозки с одной из них, Камень наполовину съехал. Какой защиты можно ждать от этой хижины на сваях, закрытой с трех сторон и открытой спереди? На земле решетка, они тотчас подняли и поставили ее. Высотой всего в один метр. Она закрывала их до пояса. Придется лечь, как только полетят первые стрелы. Это было похоже на ярмарочный балаган. Через большой прямоугольный проем они видели за площадью «Бесконечные передвижения мои». Временами те появлялись на крепостных укреплениях между хижинами и обработанными деревьями. Прямо перед ними пустынная площадка противостояла враждебному молчанию. «Послушай, гробо, ты-то их знаешь. Мы находимся в хижине, которая стоит справа от хижины вождя. Они, похоже, начинают шевелиться. Чего от них можно ждать?» Да отвечай же, наконец! Ты понял, о чем речь?» Молчание. Камар зажужжал под ухом Перкена, он раздраженно хлопнул себя по щеке, и тут вдруг послышался голос. «А на черта все это! Ты хочешь остаться здесь?» Он покачал головой, что должно было означать «нет», но выглядело это нелепо, без взгляда, подтверждающего отрицание. Движение шеи казалось животным, напоминая движение шеи быка, как, впрочем, и голос, так мало похожий на человеческий. — На черта все это теперь. Теперь, когда ты... Когда... Теперь, когда все... Чего уж там. Все еще может уладиться. А их, гнусных собак которые слопали мой глаз. Их кто ладит? В отверстии стало видно островерхие ряды, новые копья в глубине площади. В хижине это кто есть? Ты, конечно. Потом этот наверняка молокосос. А еще бой. И все. «А их сколько? Они что? Вокруг?» «Я вижу только площадь». Двумя ударами ножа он сделал крохотные дырочки в стенах. «С других сторон никого нет. И еще будут. Ночью им стоит только поджечь снизу. Со мной примерно так все и случилось. Так что ни черта». И снова молчание. Копии исчезли из поля зрения, видновоины присели на корточки. — Как вытянуть из него хоть что-нибудь? — задавался вопросом Клод. — Вам непременно хочется сдохнуть здесь? Стиснув кулаки, кулаки которых Грабоня видел, Клод был сейчас пленником своей полной ярких красок Вселенной как тот был пленником своей замурованной головы. Как убедить слепого? Он сам закрыл глаза, крепко сомкнул веки, пытаясь отыскать другие слова, но Гробов все-таки заговорил. «Если хлопните хоть одного, отдайте его мне, связанным». Клод следил за копьем, которое только что появилось в поле зрения, Но последнее слово так его поразило, что он и думать забыл об этом копье. Свирепое, всплывшее из немыслимых глубин унижения, жестокое в своей простоте, оно не было проявлением животного начала. Неужели эта душа, которую ничто здесь не могло пробудить, возвращалась к жизни лишь за тем, чтобы осознать жесточайшие из поражений? А эти мечты о пытках... Сложенные вместе пальцы рук, судорожно сжатые ногти наподобие стрия, в чьи глаз вонзиться. Рука дрожала в нетерпении, на лице не отражалось ничего, но пальцы на ногах скрючились. Это тело умело красноречиво говорить, стоило вспомнить протянутую за едой руку, как только открылась мельничная хижина или привыкшую к уздечке спину но только о своих страданиях. Язык его тела был таким могучим, что Клод на секунду забыл о том, что пытки ждут их самих. Что они могут против огня? Ничего. Послышался крик павлина, затерявшийся в бездонном молчании небес. Можно было подумать, что присевшие мои дремлют, если бы не их настороженные взгляды охотников, выслеживающих дичь. И над всеми этими взглядами напряженно застывший воздух, будто неподвижно повисший в небе ястреб. Пока не погаснет дневной свет, вы думаете, они нас подожгут, Перкин? Несомненно. А тот ничего уже не говорил. Они чего-то ждут. Либо возвращение вождя, либо вечера. А может, и того, и другого». Можешь не сомневаться, они знают, что делают. Из-за этого «можешь», Клод сначала подумал, что Перкен обращается к гробо, ведь они и с ним были на «ты». Так не лучше ли стрельнуть по ним и попробовать пробраться к воротам? Патронов у нас хватает. Один шанс из ста, я прекрасно знаю, но, возможно, они сдрефят и... Ну, ухлопаем пару типов, остальные сразу спрячутся. Это во-первых. Во-вторых, ни о каких дальнейших переговорах речи в таком случае быть не может. Кто знает, они верно думают, что мы нарушили клятву на рисовой водке, когда пошли за гробо. И все-таки должно быть не совсем в этом уверены. Там видно будет. В конце концов, в лесу они еще сильнее, чем здесь. Все равно подыхать. Так, может, все-таки ухлопать хоть нескольких? Вот как раз двое оттуда пожаловали. Видите? И с другой стороны четверо, пятеро ООО, шестеро, их уже восемь. Неужели все? Для начала неплохо. Ну а если попробовать смыться? Соорудим баррикаду. Олез. Клод снова умолк. Киркен прислушался. До них донесся звук катившегося котла. «Раньше ночи они не станут поджигать», — продолжал он. «Единственная для нас возможность — это бежать с наступлением темноты, сражаться, воспользовавшись ночной темнотой, прежде чем... Мне бы все-таки чертовски хотелось ухлопать хоть нескольких. Вон там разгуливает как раз один у моего револьвера ушки на макушке. Ты уверен, что не следует заняться им?» Он показал на наобойму с патронами. «Одного ухлопаем, на его место придут двое». «Точно!» — это заговорил Грабо. Стало быть, голосом одним, только голосом можно было выразить такую ненависть. Этот человек, который был тут, с ними, в его голосе слышалась не только ненависть, но полная уверенность. Хлот с изумлением смотрел на него. Бескровная кожа человека из подземелья и в то же время плечи борца. Его, как и храмы, тоже затронул тлен Азии. Человек, который решился уничтожить свой глаз, попытался проникнуть один, без всяких гарантий, в такой район. Дальше ты револьвера никуда не уйдешь. Ужас бродил в эту секунду и рядом с ним, и рядом с Мои. «Боже мой, неужели в самом деле нет никакой возможности?» «Каритин!» Гораздо красноречивее, чем это оскорбление и даже голос, изможденное лицо Гробо, казалось, говорило. «Нет возможности, когда это не нужно. А когда необходимо, случается, что уже и не можешь. Стоит только захотеть». Речь шла о чем-то таком, где ему, Клоду, места почти не оставалось. Вытянув руку и направив дуло к виску, он поднял свой револьвер, хотя и чувствовал всю абсурдность этого жеста и знал, что если бы выстрелил, то в последний момент повернул бы оружие против гроба, чтобы стереть это лицо, эту ненависть, это присутствие дабы тем самым уничтожить это доказательство своего человеческого удела. Так убийца отрезает разоблачающий его палец. Очувствовав внезапно тяжесть револьвера, он уронил руку. Абсурд. Отступал с неудержимой силой отлива. От него остались жалкие останки. И верно потому мрачные тени в конце площади, копья и дикие рога, запечатленные на небосклоне, впервые, казалось, утратили свою силу. Правда, всего лишь на мгновение. Довольно было, чтобы распрямился один Маи. Он едва не упал, уцепился за своего соседа, тот закричал, приглушенный расстоянием звук, медленно прокатился по поляне, и она утратила свой окаменевший вид засады. С противоположной стороны — Мои все пребывали. Но, сидя на корточках или передвигаясь с самострелами или скопьями в руках, они неизменно оставались на краю площади, теснясь, толкаясь у таинственной черты, похожей на собак или волков. Казалось, какая-то неведомая сила не давала им переступить эту черту. Живым оставалось только время, такое тягостное на пустынной площади, Минуты стали пленницами этого скопища-зверья, обретавшего черты вечности, словно в целом мире не должно уже было случиться ничего, что могло бы запасть им в головы, словно жить, сносить тяжесть часов, в том числе и того часа, который обещал прогнать краски с неба, часа, когда померкнет свет и тут же последует поджог» было для белых равносильно тому, чтобы окончательно смириться, с неизбежностью сносить гнет этого живого барьера, возведенного перед гигантскими кольями, чтобы окончательно понять, что пленение это и было подготовкой к рабству. Загонщики похожие на хищников засаде. Как и у тех, у них вся жизнь сосредоточилась во взгляде, не сводили глаз с хижины, главного центра ловушки. Стоило Клоду навести бинокль на чью-либо голову, и он тотчас натыкался на глаза, а когда опускал его, эти алчные звериные взгляды терялись в отдалении, и все-таки прямо перед ним маячили эти прищуренные веки, эти вытянутые собачьи шеи. Тут вдруг появились новые воины — опиравшиеся на самострелы. Казалось, это раздвоились их собратья. Они, как муравьи, двигались все время вдоль таинственной линии куда-то влево. Их скрывала стена хижины. Перкен продрявил и увидел почти рядом усыпальницу с двумя громадными зубастыми идолами, цепившимися руками в свои органы, выкрашенные в красный цвет, а за ними какую-то хижину. Мои наверняка передвигались за этой хижиной, которую собирались, видно, занять, однако все отверстия в ней были закрыты решетками, и движение внутри не было заметно. Цепочка моя исчезала за ней точно в люке, и все это полчище, которое мало-помалу приближалось, как только его переставали видеть, направлялось к этому похожему на осиное гнездо, жужжащему замурованному фасаду, стоящему за деревянными органами, свонзившимися в них сключенными пальцами. Фасад этот, хоть и казался застывшим, тоже жил потаенной жизнью, угрожая теми, кто за ним скрывался, этими недочеловеками, исчезавшими там и сразу же преобразавшимися в грозное ничто. «Чего они?» — Хотят этим добиться, — шепнул Клод. — Приблизиться к нам? Тогда их не было бы так много. Перкин снова взял бинокль и почти тотчас замахал рукой, словно подзывая Клода, но сразу убрал руку, чтобы держать бинокль прямо. Затем передал его Клоду. — Посмотрите на углы. — Ну и что? — Ниже, у самого пола. — Что вас беспокоит? Штуковины, которые торчат там... «Или дырки?» «Это одно и то же. Штуковины — это самострелы, а дырки — для того, чтобы расставлять новые. Ну и что?» «Их больше двадцати. Когда мы начнем стрелять, вряд ли эти решетки помогут им. Они ведь лежат, так что мы потеряем много патронов. К тому времени станет совсем темно. Они нас увидят» потому что эта хижина будет гореть, а мы почти ничего не увидим. К чему же тогда все эти приготовления? Сидели бы себе спокойно. Они хотят взять нас живьем. Клод, словно зачарованный, смотрел на эту огромную западню, на ее внушительную массу, на изогнутые деревянные самострелы, торчавшие у ее основания и похожие на челюсти. Он едва взглянул на кса, что-то говорившему Перкену, который снова взялся за бинокль. Клод, в свою очередь, обратил взгляд в том же направлении, вглубь поляны. Часть мои склонилась к земле, будто сажая какие-то растения. Остальные передвигались с величайшей осторожностью, подгибая колени и высоко поднимая ступни, точно кошки. Он с вопросительным видом повернулся к Перкену. Они ставят боевые стрелы. Итак, они дождались ночи и принимали меры предосторожности. А сколько таких же точно работ готовились или проводились за хижиной, за муравьиной линией этих склоненных тел? Помешать мои поджечь их хижину, нечего было и думать. А как только вспыхнет огонь, им останется только броситься вперед на самострелы или же вправо на боевые стрелы. Дальше чистокол крепостной стены, а там лес. Делать нечего, остается только одно — убить их как можно больше. Ах, эти пиявки, которые так великолепно корчились, поджариваясь на спичках. Да, делать нечего, придется последовать совету Перкена и попытаться бежать, как только стемнеет, за несколько минут до начала пожара. А там их ждет лес». Но даже с этим побегом, есть ли у них шансы, учитывая боевые стрелы?» Клод взглянул на повозки. Повозки, камни. «Начать все сначала, но прежде выбраться отсюда или быть убитым, не даться живым. Что они там еще втыкают?» Скрестив копья, мои снова засуетились в глубине поляны. «Ничего не втыкают. Вождь возвращается». Перкен опять передал коль Клоду. Близи суета выглядела вполне организованной. Ничего не отвлекало мои от их цели. Крайняя напряженность в атмосфере, враждебность, которая носилась в воздухе, словно все эти направленные против них действия сосредоточились в одной душе — Словом, все влекло тех, кто сидел в засаде, к этим загнанным в тупик людям. И кто-то вдруг в самой хижине откликнулся на зов этой ожесточенной души. Перкян. Он замер точно на моментальном снимке, с отсутствующим взглядом, открытым ртом, поникшими чертами лица. В хижине не осталось ничего человеческого. Рухнув в углу на пол и свернувшись, будто зверек, кса терпеливо ждал. Рабо, только бы он и дальше молчал. Вокруг эти хищные рожи — жестокий безошибочный инстинкт, сродни звериному, вроде этого черепа гаура с зубами смерти и окаменевший перкен. Ужас раздавленного одиночеством существа — Впился Клоду под ложечку, за отсутствием подходящих ляжек ужас человека, очутившегося среди безумцев, которые готовятся действовать. Сказать он ничего не решился, только тронул Перкена за плечо. Тот, не глядя на него, отмахнулся, шагнул вперед и остановился в дверном проеме. — Удобная мишень для стрелы. Осторожно — Осторожно! Но Перкен ничего уже не слышал. Итак, эта жизнь, и без того уже слишком долгая, закончится здесь в луже горячей крови, либо изойдет проказы отваги, уничтоживший гробо, словно ничто и нигде не могло вырваться из цепких пут леса. Он взглянул на него. Голова упала на грудь, лицо скрыто волосами, одно плечо вперед, слепой медленно шагал по кругу, словно вокруг своей мельницы, вернулся в рабство. Перкен же был озабочен собственным лицом, каким оно станет. Возможно, завтра глаза навеки закроются. А между тем можно ведь было еще бороться. Да просто хоть бы убивать. Этот лес был не только беспощадным кишением живности, но и деревьями, кустарниками, за которыми можно было укрыться чтобы стрелять или умереть с голоду. И все-таки навязчивая идея голода, который был Перкену знаком, ничто по сравнению со спящими деревенскими мельницами и их упряжкой рабов. К тому же в лесу можно тихо, мирно покончить с собой. Любая ясная мысль улетучивалась при виде этих настороженных глаз — Неизгладимое унижение затравленного судьбою человека было налицо. Отчаянная борьба с грядущим поражением разрасталась в душе Перкена с неистовой силой чувственного исступления. Ее подстегивал этот гробо, продолжавший кружить по хижине, словно вокруг трупа своей былой отваги. Дурацкая идея внезапно пришла ему в голову. А что если адские муки, вывернутые и сломанные кости, голова, откинутая назад, точно мешок, остов тела, навеки втоптанный в землю? Яростное желание, чтобы все это существовало, всего лишь проявление гордыни, побуждающей человека получить, наконец, возможность плюнуть в лицо пытки с полным сознанием всего происходящего, и, несмотря на дикие вопли, сохранить в неприкосновенности свою волю. Он почувствовал такое самозабвенное упоение, поставив на карту больше, чем свою смерть. Она была его реваншем в противоборстве с целой вселенной, освобождением от человеческого удела, что ему почудилось, будто он противостоит чарующему безумию, своего рода озарению. «Ни один человек не может устоять под пыткой», — мелькнуло в его сознании. Но ненастойчиво, а словно фраза, связанная каким-то образом с непонятным постукиванием. Это стучали его зубы. Он прыгнул на решетку, на секунду замер, упал, сразу вскочил, вскинув руку вверх, ту самую, в которой держал задуло револьвер. «Точно выкуп!» «С ума сошел!» Клод, затаив дыхание, следил за ним, направив его в его сторону дула своего оружия. Перкен, напрягший всем телом, шел к Маи, шаг за шагом. Клонившееся к закату солнца, отбрасывало на поляну длинные косые тени, посылая последний отблеск на рукоятку револьвера. Но Перкен ничего уже не видел — Нога его попала в низкий кустарник, он сделал жест рукой, как бы отводя его, шел он не по тропинке и продолжал идти вперед. Упал на одно колено, поднялся, по-прежнему напрягаясь и не выпуская револьвера. Растения так больно царапнули его, что на мгновение он увидел то, что находилось перед ним. Вождь настойчиво указывал рукой на землю. «Положить револьвер». Он держал его в поднятой вверх руке. Наконец ему удалось согнуть руку и взяться за оружие другой рукой, словно он собирался оторвать его. Не то, чтобы он колебался, просто не мог пошевелиться. Наконец рука резко опустилась. Он раскрыл ладонь, растопырив пальцы. Револьвер выпал. Еще несколько шагов... Ни разу ему не доводилось так ходить, не сгибая колен. Сила, которая двигала им, не считалась его костями. Если бы не усилия воли, толкавшей его, точно зачарованного зверя, навстречу пытке, он решил бы, что его несет течением. Каждый шаг негнущихся ног отзывался у него в пояснице и шее. Каждая вырванная ногами травинка, которую он не видел, — Привязывала его к земле, усиливая сопротивление тела, переносившего тяжесть с одной ноги на другую с дрожью, который унимал следующий шаг. По мере его приближения мои наклоняли к нему свои копья, смутно блестевшие в угасающем свете дня. Внезапно ему подумалось, что они наверняка не только ослепляют своих рабов, но и кастрируют их и снова в который уже раз он будто прирос к земле, побежденный плотью и внутренностями, всем тем, что может восстать против человека. То был не страх, ибо он знал, что продолжит свое упрямое, неуклонное шествие. Судьба, стала быть, могла обойтись с ним еще более жестоко, а не просто сломить его мужество. Грабо, несомненно, был вдвойне трупом. Между тем борода. Ему захотелось обернуться, чтобы взглянуть еще раз. Глупость, конечно, ничего он не увидел, кроме револьвера. Оружие лежало рядом с тропинкой посреди голой глиняной плеши, словно оно выжгло вокруг себя траву. Оно было способно убить семерых из этих людей. Могло послужить надежной защитой. Казалось, живым. Он вернулся к револьверу. Изогнутые приклады самострелов сверкнули на мгновение в огненном воздухе поляны. И так существовал, без сомнения, мир жестокости, помимо вырванных глаз, помимо кастрац и мысли, которая только что пришла ему на ум. Как существовало безумие вроде нескончаемого леса за этой опушкой. Но оно его еще не коснулось». Его сотрясал трагический восторг, отчаянная веселость. Он продолжал смотреть вниз, его сорванные гетры, перекрученные кожаные шнурки вызывали почему-то в памяти давний образ вождя-варваров, плененного, как и он, которого живьем бросили в огромную бочку с гадюками. И он умер, вопя во все горло свою боевую песнь» и потрясая точно разорванными путами кулаками. Ужас и решимость обуяли Перкена. Он подбросил ногой револьвер, и тот с метр подскакивал, будто жаба, припадая то на рукоятку, то надула, а сам снова двинулся к мои. Тяжело дыша, Клод держал его в поле зрения бинокля, словно на прицеле. «Неужели мои будут стрелять?» Он попытался разглядеть их в бинокль. Однако глаза ему не смогли так быстро приспособиться к разнице расстояния, и он тут же перевел окуляры на Перкена, принявшего изначальную позу движения корпусом вперед. Человек без рук, на одеревеневших ногах, с выгнутой, как у корабельного, стрелка спиной. Когда он обернулся на секунду, Клод снова увидел его лицо — но успел заметить только открытый рот и все-таки угадал неподвижность взгляда по застывшему телу и плечам, удалявшимся шаг за шагом с неодолимой силой машины. Окуляры бинокля отметали все, кроме этого человека. Поле зрения сместилось влево, резким движением он попытался восстановить его и снова потерял перкена. Он искал его слишком долго на длинных солнечных полосах, но вот Перкен остановился. На какое-то мгновение линия мои, которым он шел, показалась ему не такой плотной, явственно видимой на уровне голов, а внизу расплывающийся в тумане, который начал подниматься от земли. Прощальный луч дрожал на подвижных предметах, словно отражая исходившие от людей импульсы тревоги, нарушавшие вечерний покой. Его пустая теперь ладонь сжалась, вялая и бессильная, точно у больного, будто он все еще искал оружие. И вдруг взгляд его остановился на верхушках деревьев, освещенных последними багряными лучами солнца, в то время как внизу, у самой земли, Продолжала все та же бесконечная суета, с которой ему предстояло расстаться. Украя чудовищные перемены, жестоко мучимый ее неотвратимостью, он пытался ухватиться за самого себя, судорожно вцепившись руками в бока. Его сузившиеся глаза не могли вынести вторжение видимых предметов, а сам он превратился в комок нервов. Готовый броситься в объятия этой агонизирующей свободы, Подстегиваемый яростным желанием, давлеющим над ним Предчувствии неминуемого уничтожения, Он погружался в смерть, Не отрывая взгляда от горизонтального луча, Который прокладывал себе путь там, наверху, Избавившись от зловещих суетных теней, Раскинувших внизу сети, терявшихся во мраке, исходившим от земли. Багряный отблеск солнца вытянулся вдруг, словно тень. Неверный меркнущий свет дня, предшествующий тропической ночи, завладел на несколько минут поляной. Силуэты мои смешались, чернела на фоне помертвевшего неба лишь линия копий, утративших свое огненное сияние. С появлением этого дикого видения копий Перкен снова оказался во власти людей, лицом к лицу, с этими злобными силуэтами. И вдруг все разом пошатнулось, он услыхал собственный голос, вернее, крик, и почувствовал себя пойманным. Однако ощущение, порожденное страхом, а не плотью, исчезло, но эта боль в конце концов, он понял, в чем дело, когда вдохнул дурманящий запах трав. Он упал, споткнувшись об одну боевую стрелу на другие стрелы. По разорванному обшлагу рукава текла кровь. Он поднялся, причем сначала на руках, ранено было, пожалуй, колено. Мои едва заметно всколыхнулись и оказались чуть ближе к нему. Быть может, они хотели наброситься на него, а их остановили? В полумраке он отчетливо видел лишь подвижные белки, устремленных на него глаз. Звериное стадо. Копьем его достать ничего не стоило. Если вскочит хоть один, появилась боль, острая и в то же время отупляющая. Он почувствовал, что всплывает на поверхность, словно освободившись от самого себя. Мои держали свои копья обеими руками поперек груди. Так обычно они ходят на хищников. А он дышал точно загнанный зверь. В кармане у него лежал маленький браунинг. Может, не вынимая его, выстрелить в вождя? А что потом? Опереться на раненую ногу не было никакой возможности. Стоя на другой, он держал ее на весу, но отяжелевшая ступня тянула ногу вниз» а колено пронзала острая стреляющая боль, возникавшая через равные промежутки времени. Она поднималась вяло, но назойливо, в точном соответствии с ударами крови в висках, отдававшимися у него в голове. Вокруг него тоже началось какое-то всеобщее передвижение, проникавшее в его сознание вместе с болью, будто ею и было вызвано. Мои соединились у него за спиной, отрезав его от Клода. Не для того ли они позволили ему прийти сюда?»